Глава седьмая Проснувшись на рассвете, плевака мигом вспомнил, где находится. Без всяких раздумий он выскользнул с веранды Тризов и побежал на пожарище. В глаза издали бросилась груда обгорелых обломков с одиноко торчащей трубой. Рядом — черный остов котла. Вокруг валяются обугленные доски, покореженные листы рифленого железа. Собственно, иного Плевака не ожидал, и все-таки только теперь его пронзила мысль — у него больше нет дома. Изградь в суматохе повалили, но калитка чудом устояла и покачивалась на петлях. «Нет дома!» — гласила табличка. Плевака развернул ее другой стороной и вошел. Цветник был вытоптан зато ведра, которыми тушили пламя, аккуратно выстроены вдоль дорожки. Плевак отдвинулся через пожарище к котлу, осторожно ступая босыми ногами по острым сырым уголькам. Чем ближе, тем медленнее он шёл, остерегаясь битого стекла и гвоздей. Вот какие-то тлеющие тряпки, занавески, обугленный дедушкин стул без ножки. Расчистив кое-как путь обломком доски, Он оказался перед зияющим отверстием в железной стенке. Внутри огонь не пощадил ничего, как будто никогда не было здесь кровати, стола, ящиков. Остались одни черные стены. Деревянный пол сгорел, на железном дне стояла вода. Стараясь не наступить на стекло, оба конца были выбиты — Плевака прошелся по котлу, который как бы обрел свой первозданный вид. Он хотел сначала сготовить поесть, а потом заняться уборкой, но готовить было не из чего, даром, что плита с трубой сохранились. Железный погребец, в котором Файв с Плевакой держали провизию, был покорежен и пуст. Яйца, масло, джем, крупа, чай — все исчезло в огне, даже чайник лишился ручки. Плевака подобрал старые садовничьи ботинки Файфа, надел и, шлёпая, стал рыскать на месте дедовой мастерской. Вскоре он откопал из-под сырого пепла тиски из струбцинки, токарный станочек и точило, кое-какой мелкий инструмент. Важные находки. Он сложил их в ящик. Что ещё могло уцелеть? Часы, птицы. Бывшую у Файфа в починки Вряд ли их искать не стоит. А вот блеснуло что-то стальное. Бритва мистера Темпла. Огонь ей ничуть не повредил. Затем Плевака принялся вычерпывать из котла воду ведром и до того увлекся, что не заметил, как появилась седи Что это ты делаешь? — спросила она изумленно. — Убираюсь, — ответил он. Вычерпаю воду, можно будет заняться ремонтом. Пойдем, мама зовет завтракать. Я не хочу есть. Но не станешь же ремонтировать прямо сейчас, — не отставала Сэдди. Пошли, мама ждет. А твой отец дома? Да, но ты не бойся, он тебе ничего не сделает. Я хочу навестить деда, он помешает. С чего ты взял? И потом, ты же не можешь работать голодный. Последний довод Плевак ищел убедительным. Он вылез из котла, сбросил старые ботинки и последовал за Сэдди. Джек ел яичницу с грудинкой. Увидев Плеваку, сказал, — Прежде чем сядешь за стол, умойся. Ты похож на трубочиста. — Сэдди, дашь Плеваке полотенце? — спокойно сказала Грейс. Я его положила на табурет в ванной, а потом оба садитесь завтракать. Плевака никогда в жизни не пользовался краном. Увидев, какого цвета потекла вода с лица и рук, он бросился оттирать раковину. — Не обращай внимания, — сказала Сэдди, — умывайся. Плевака старался и извел полкуска мыла, однако полотенцу досталось талика сажей копоти. Усевший за стол напротив Джека, Плевака смело посмотрел на него и спросил, «Что вы сделали с дедушкой?» «Как что? Отвезли в больницу?» «В больницу? А когда его отпустят? Сегодня?» Джек покачал головой. «Сегодня нет. Зачем его там держат?» «Он очень болен». «Ничего, поправится!» — уверенно бросил Плевака. «Он всегда быстро поправляется». «Не знаю, не знаю. На этот раз дело серьёзное. А можно мне его навестить?» «Спрашиваю доктора Стивенза», — сказал Джек. «Только сразу учти, дедушка тебе больше ни в чём не поможет». «А мне не надо, чтобы он помогал», — веско сказал плевака. «Я сам отремонтирую котёл, и мы снова будем там жить». Джек... В рубашке с белым воротничком и галстуке, причесанной, пахнущий одеколоном, собирался на работу и не был расположен выслушивать чепуху. — Ни черта ты не сделаешь с этим котлом! — отрезал он. — Так что просто забудь о нем. Силы для защиты плевак очерпал в нападении. — вот и отремонтирую! — возразил он упрямо. — Что толку? — сказал Джек. Все равно тебе никто не разрешит жить там. Джо Коллинз подыщет тебе другое пристанище. Грейс почувствовала, что пора вмешаться, поставила перед мальчиком порцию яичницы и чашку чаю. Давай сперва позавтракаем, а потом будем думать. — Нечего тут думать, — сурово сказал Джек. — Сдам его сержанту Коллинзу, уж Коллинз подыщет ему место для ночлега. — Послушай... Начала была Грейс. «Не хочу я ничего слушать!» Джек повернулся к плеваке. «Есть у тебя другая одежда? Почище!» «Нету. К сержанту Коллинзу я не пойду!» «Как это не пойду? За тобой должен кто-то приглядывать!» «Сам пригляжу!» — разозленно крикнул плевака. Джек встал. «Ну все, довольно. Я не собираюсь с тобой спорить. «В сию минуту поедешь к Коллинзу!» «Вам надо, вы поезжайте!» Я не успел Джека опомниться, плевак о пули, вылетел за дверь. «Эх, Джек!» — сказала миссис Трис. «Смотри, что ты наделал!» Уловив в голосе жены осуждение, Джек был так потрясён, что изменил всегдашней сдержанности. «Вбило в голову бог знает что!» Я ведь добра ребёнку желаю. Теперь уж точно поеду за Коллинзом. Миссис Трис ничего больше не сказала. Сэдди допивала чай тоже молча. Едва отъехал додж отца, девочка тихо выскользнула из дома и побежала к реке искать плеваку. Она думала, он где-нибудь прячется, а он снова оказался в котле, по-прежнему вычерпывал воду. Отец поехал за Коллинзом, предупредила Сэдди. «Не беспокойся меня не поймать». «Как же ты будешь жить дальше? Даже если отремонтируешь котел, чем будешь питаться? Нужны деньги». «Деньги у меня есть, как-нибудь проживу, лишь бы твой отец за мной не охотился». «Мне кажется, он хочет как лучше». «Все равно, если он придет с Коллинзом, я удеру». «Ну и правильно», — сказала Сэдди. «Можно я помогу тебе выливать воду?» «Бери ковшик. Не бойся, здесь нет стекол, я все собрал. Только грязно очень». «Не беда». Сэдди скинула сандалии, завязала косички узлом на затылке и, вооружившись эмалированным ковшом, стала действовать тем же манером, что и плевака, выплескивая воду через разбитые оконцы. Работа шла споро. Спустя полчаса Сэдди уже готовилась вылить наружу последний пол ковша, как вдруг заметила отца с сержантом Коллинзом. Они спускались по откосу. «Идут!» — крикнула Сэдди. «Беги!» Плевака бросил свой ковш. «Спасибо, Сэдди! Пока!» И как был, без рубахи, босой, помчался к реке и нырнул в воду. Пока Джек и сержант добирались до берега, Плевака достиг середины, к тому же его снесло течением. «Эй ты, дикий собачонок, вернись!» — крикнул сержант Коллинз. Но Плевака решительно держал путь к Пятничному острову. Вот он уже выкарабкался на берег и стоял, переводя дыхание. «Ты что же это делаешь?» — сердито крикнул сержант Коллинз. «Не поймаете!» Звонко отозвался Плевака. «Послушай, Плевака, если хочешь повидать деда, плыви сюда, иначе тебя к деду не пустят. Так нечестно, зато надежно. Давай, возвращайся. А потом вы меня посадите под замок, да? С какой стати? Ничего я тебе не сделаю. Плыви к нам и отвезем тебя в больницу к деду». «Не соглашайся, плевака! Они тебя обманывают!» — крикнула седи «Сэдди!» — гневно воскликнул мистер Трис и впервые в жизни звучно шлепнул свою единственную дочь. «Обуйся и ступай домой! Что ты вообще тут делаешь?» «Я плеваке помогала!» — с вызовом ответила седи и, взяв сандалии, пошла прочь по тропинке. «Давай плыви!» Снова обратился к мальчику сержант Коллинз. «Дедушка сказал, хочет видеть тебя!» Поколебавшись еще немного, Плевака зашагал вверх по течению. «Ладно, к дедушке поеду, но больше никуда!» «Хорошо, только плыви живее, у меня времени в обрез!» Вычислив расстояние, Плевака бесшумно нырнул и, двигаясь наискось, Выплыл точно у глиняных ступенек. — Сухие штаны есть у тебя? — спросил сержант коллинс Нет, все сгорели. — С утра у него была рубаха, — сказал Джек. — надевая рубаху и живо в машину. Плевака взял с калитки рубаху и под конвоем двух мужчин начал подниматься по склону. Сержант коллинс не сводил с него бдительных глаз, как бы снова не задал дёру. «Что же с тобой делать-то? Прямо настоящий бродяга!» «Подожди, Джо, успеется!» — оборвал его Джек. «Тебе легко говорить», — зашептал полицейский. «Меня Бетти Арбакл второй день донимает!» Плеваку поместили на заднее сиденье Джекова Доджа. Правда, прежде Джек подстелил кусок брезента из багажника, и автомобиль тронулся. «Вот и город». Быстро поплыли мимо знакомые дома. Плевака сидел, нахохлившись, вцепившись в сложенный верх машины. Он знал, что находится в плену. На все дальнейшее будет зависеть от дедушки. Бесполезно спрашивать у Джека с сержантом, как дедушкины дела. Ведь лучше его, плеваки, никто не сможет этого определить. Никто в Сент-Эллине не понимает дедушку подъехали к белым воротам, вылезли из машины и по дорожке между зелеными шпалерами винограда направились к больнице, тёсовой, приземистой. — Смотри и веди себя хорошо, — наставлял мальчика сержант Коллинз. — И ради бога, умери голос, это больница. — Знаю, — сказал Плевак, — не волнуйтесь. Они вступили в большую сумрачную приёмную. Вышла сестра Кэмпбелл и, бросив быстрый острый взгляд на Плеваку, зашепталась с мужчинами. У Плеваки создалось впечатление, что она сердится на Джека, не соглашается с ним. Плевак уловил слова «мальчику ни к чему». Джек возражал совсем шепотом. Потом сестра увела мужчин за дверь, а Плевака долго ждал в густо пахнущем аптекой полумраке, Стоял, почесывая нога об ногу. Наконец, сестра позвала и его. «Пойдем со мной. Я уже на ходу. Почему ты мокрый?» «Реку переплывал. А других штанов у тебя нет?» «Были. Все сгорели. Ну, разве так можно?» Сокрушенно пробормотала сестра Кэмпбелл, обращаясь не к плеваке, а как бы к миру его окружающему. — Уверена, у нас найдутся брюки тебе впору. — Да мне и так нормально, — сказал Плевака. Сестра отворила какую-то дверь, и они очутились в прохладной полутемной комнате с деревянными жалюзи на окошках. Сперва Плевака ничего не мог разобрать, потом смутно распознал дедушку, лежащего на кровати. — Впустите-ка свет, — приказал сестре Джек Трис. Он был здесь же вместе с сержантом. Право, стоит ли? Стоит. Рано или поздно ему все равно придется увидеть деда. Сестра Кэмпбелл потянула за шнур, зеленые дощечки и жалюзи повернулись серебром. И вот при ярком дневном свете плевак увидел. Увидел то, что осталось от деда. По правде говоря... Мальчик успел позабыть, каким предстал старик вчера на веранде Тризов. Теперь же пронзительно вспомнил и горько убедился в верности вчерашнего впечатления. Этот дедушка не похож на дедушку. Запястья, зачем-то привязаны к железной раме кровати, былая бешеная искорка порой мелькает во взгляде, но морозительнее контраст с остальным лицом. Ни капли жизни, ни капли воли нет в этом лице. Во время прежних припадков, даже когда старик ничего вокруг не видел и не слышал, когда валился в муках на пол, плевка все равно мог различить живую душу под коростой боли. Теперь же глядя на файфон на его лишенное выражение бессмысленно кривящееся лицо, На судорожно-беспорядочно дергающееся тело мальчик отчетливо понял — дед больше ему не защитник. — Вы сказали, он меня звал! — обвиняющий крикнул плевака. — Как он мог меня звать, если разговаривать не может? Он только и твердил о своем внучке, пожал плечами сержант Коллинз. Других внучков у него вроде не значится. Все равно неправда. Что вы с ним сделали? Он раньше таким не был. Плевака пригляделся. Где его шапочка? Плевака никогда еще не видел дедушку без шапочки. Так вот, зачем он ее носил. Два глубоких шрама пересекали темное, безволосое темя Файфа Макфи, образуя на макушке крест. Один шел от олба к затылку, второй — от уха к уху. Плевак в этих шрамах сразу почуял что-то угрожающее, отнимающее надежду на дедушкино выздоровление и на его плеваки на спасение. — Вы меня обманули! — злобно крикнул он сержанту Коллинзу. — Прости, у нас не было выхода, — сказал Коллинз. Нужно было показать его тебе для твоего же блага, — сказал Джек Трис. А вот и доктор Стивенс, он объяснит тебе, что произошло с твоим дедом. Доктор Стивенс положил руку мальчику на плечо и сказал отцу Сэдди, — Я не уверен, стоит ли ему рассказывать, Джек. — Он должен знать правду, — отвечал Джек, — иначе нам не удастся с ним поладить и тем более помочь ему. «Что ж...» «Ладно, нехотя согласился доктор. Пойдем, Плевака». Плеваке пришлось почти бежать, чтобы поспеть за доктором, в котором было два метра росту. Приведя Плеваку в свой кабинет, Стивенс затворил дверь и сказал, «Присаживайся, сынок». «Спасибо, я постою. Я знаю, каково тебе сейчас». — начал Стивенс. — Но люди хотят тебе помочь. — А я их не просил, — сказал Плевака. — Да, да, конечно, но помощь тебе действительно понадобится. — Ничего, обойдусь. Что, я маленький? — Ну ладно, ладно. Давай поговорим о твоём дедушке. Знаешь ли ты, что у него под этими шрамами? — Нет, он всегда был в шапочке. Он не рассказывал тебе, откуда они взялись? Нет, честное слово. Что ж, это и для нас загадка. Дело в том, что под шрамами в голове находится серебряная пластинка. Когда-то, уж не знаю когда, у него была обширная травма, после которой врачи поставили пластинку. Поставили, чтобы загораживать... Как бы теперь растолковать получше? Загораживать отверстие в черепной коробке. Понятно? Плевако кивнул. Все бы ничего, — продолжал доктор, — но твой дедушка старел. Старели живые ткани, закрывающие пластинку. Они съеживались, теряли эластичности начали на пластинку давить. Она, в свою очередь... Стало давить на то место, где у человека разумы, чувства, вызывая острую боль. Боль усиливалась с каждым годом. Жизнь, должно быть, превратилась для него в сущий ад. Я удивляюсь, как он держался все это время. Вы разве не можете его вылечить? Доктор Стивенс колебался. Всю ли правду сказать мальчику? По натуре он был человек добрый, и мучился, когда ему, как врачу, приходилось говорить людям жестокие вещи. — Боюсь, что нет, — ответил он медленно. — Мозговые ткани уже повреждены. Единственное, что мы можем, — это облегчить его страдания. Да и то не наверняка. Слишком сильные у него боли. — А для чего вы привязали его за руки к постели? — голос плеваки взвелся вверх. «Для чего?» «Видишь ли, он не управляет собой и может нанести себе увечья. А нельзя ему вернуться домой? Я бы за ним ухаживал!» Снова доктор Стивенс замялся, потом молвил грустно. «Нет, нельзя». И дальше, медленно взвешивая слова. «Боюсь плевака, что он никогда уже не вернется домой». Так-то вот, братец, ты не подумай, я не считаю его сумасшедшим. Однако его мозг гибнет, и он уже никогда не придёт в рассудок, ни на час, ни на пять минут. Меня попросили тебе всё это сообщить, чтобы ты послушался Коллинза. Он определит тебя куда-нибудь на жительство, за тобой будут присматривать. Значит, они не хотят, чтобы я жил в котле? Совершенно верно. «Да и сам посуди, что от твоего котла осталось?» «Вы меня больше не пустите к дедушке!» чего же? Приходи, когда захочешь!» «Хотя, по правде сказать, с дедушкой надо что-то делать. Мы не можем оставить его здесь». «Почему? Разве он вам мешает?» Доктор Стивенс покачал головой. «Нет, ну, болезнь у него слишком серьезная». Плевака понял. Его стремятся разлучить с дедом. — Вы увезете дедушку? — Видно, придется. В Мельбурне больница лучше. — В Мельбурне? — Другого выхода нет, — вздохнул доктор Стивенс. — А тебе пока придется пожить у кого-нибудь на квартире. — Если я не хочу, разве могут меня заставить? произнес Плевака, как бы призывая доктора участвовать в его маленьком движении сопротивления и подтвердить его Плевакина право на независимость. — Могут, братец, — сказал доктор Стивенс. — О том и речь. Доктор Стивенс был известен в Сент-Эллине не только своей долговязой неповоротливостью, но еще и пристрастием к сыроедению и полному вегетарианству — Он не признавал ни мяса, ни рыбы, ни даже яиц. И, пожалуй, действительно нужно быть вегетарианцем, чтобы иметь речь такую взвешенную, медлительную и проявлять столько терпения со всеми и вся — собаками, детьми, больными женщинами, собственным стареньким автомобилем, который вечно барахлит. — Я очень тебе сочувствую, плевака, — продолжал доктор. Но человек в твоем возрасте не должен разгуливать сам по себе. — Я не собираюсь разгуливать. Я буду ремонтировать котел. Доктор Стивенс грустно улыбнулся. Тихая грусть постоянно жила в нем, он не умел быть суровым. — Никто тебе не позволит, — произнес он с жалостью. — Так что пойдем к сержанту Коллинзу и Джеку Тризу. «Может, они уже насчет тебя что-то решили?» Коллинз с Джеком ждали в виноградной аллее, и по выражению их лиц плевака понял — решение принято. «Мы сдадим тебя, миссис Арбакл», — сказал сержант Коллинз. «Первое время поживешь у неё. «Я не поеду к Бетти!» «Поедешь, как миленький, а не будешь слушаться, посажу под замок». «Что ж, сажайте!» — сказал Плевака. — Миссис Арбакл хорошая женщина, — заверил Джек. — Со странностями, конечно, но относиться к тебе будет как к сыну. — Нет уж, — сказал Плевак решительно. — Жить у нее я не стану. — Послушай, сынок, ты ведь не хочешь завтра же очутиться в приюте, — принялся вразумлять его Джек. — Но если будешь упираться, с тобой именно это и произойдет. Плевака закусил губу. Всё, вывернуться не удастся. И потом, чем плохо у Бетти? Выбирай, куда поедешь, к Бетти или в Бендига. — Хорошо, но тогда не увозите дедушку в Мельбурн! — громко, с отчаянной решимостью выпалил Плевака. — Иначе я не согласен жить у Арбаклов! Все посмотрели на доктора Стивенза. По обыкновению, слегка поколебавшись, он ответил. — Ладно. Оставим старика здесь. Будем делать, что в наших силах. А если снова обманете? — Никто тебя больше не обманет, — сказал доктор Стивенс. — Даю тебе честное слово. На этом разговор прекратился. Взрослые были слишком смущены. Плевак боролся с приступом отчаяния. Все трое пошли к воротам. На крыльце появилась сестра Кэмпбелл. — Постой! «Вернись на минутку!» — крикнула на мальчику. «Зачем?» — спросил Плевака. «Я нашла тебе штаны!» «Не надо, мои уже высохли!» Сестра Кэмпбелл подошла, пощупала. Местами подсохли, но все равно еще влажные. «Посмотри-ка!» — она протянула ему коротковатые, но почти новые брюки. Плевака замотал головой, но сестра свернула подарок и сунула ему в руки. «Пойдешь в школу понадобиться!» Благодарить плевака не стал, не в том был настроении. Молча сунул брюки под мышку и полез на заднее сиденье автомобиля. Спустя малое время его высадили у ворот дома миссис Бетти Арбакл. Дома скучного, ничем не украшенного и чистенького, словно вымытого смылом. Уныло выслушал он напутствие сержанта Коллинза. «Смотри, веди себя хорошо!» Слушайся, Бетти, это в твоих собственных интересах. И запомни, попробуешь удрать, я за тебя потом заступаться не стану. Первым же поездом отправишься в Бендиго». Бетти Арбакл встретила его у черного хода с таким видом, будто ждала долгие годы и теперь вознаграждена за ожидание. «Плевака, милый, как тебя зовут на самом деле?» «Ангус, а что?» Человека должны называть его настоящим именем. Плевако мгновенно ощутил угрозу, угрозу самым основам его существования в Сент-Эллине. Ведь он был здесь не кто-нибудь, а именно плевака Макфи, не больше и не меньше. И хотя призрак приюта замаячил перед ним, он решил не отступать и угрожающе бросил. «Вот и зовите меня Плевакой!» Это моё настоящее имя. Бетти, поразившись столь странной горячности, сказала, — Ладно, если тебе нравится. и так Плевака сохранил своё звание в неприкосновенности. Бетти Арбакл распахнулась отчетую дверь, и они прошли по коридору на просторную заднюю веранду. — Здесь ты будешь спать, — сказала Бетти. Коротковатые брюки, подарок сестры Кэмпбелл остались в додже, здесь... это его буквально сразило. На кровати его поджидали старые, ещё более короткие штаны, серые штопанные носки. На полу пара ботинок. Всё Бенова. «Переоденься», — сказала Бетти. «Славные штаны, чистые, сухие» и ботинки с носками должны быть впору. Плевака почувствовал, что глаза у него становятся мокрыми, сощурился, пытаясь унять слезы, но слезы уже бежали по щекам. Сколько себя помнил, он никогда еще не плакал. Дурацкую, предательскую шутку сыграли глаза, он прямо-таки вознегодовал на них. И понял, старых беновых штанов и ботинок Ни за что на свете не наденет. Увидев слезы, Бетти сказала, — Вот тебе раз. Может, предложить мальчику развеять грусть молитвой или попробовать успокоить его? Пожалуйста, плевака, ни о чем не беспокойся. Пока твой дедушка в больнице живи у нас. А если Господь Иисус призовет дедушку к себе — Мы позаботимся, чтобы у тебя был дом. Помня наставление Колинза Плевака решил промолчать, но выдержки не хватило. — Штаны и ботинки Бена я носить не буду. — Мы обсудим это завтра, — твердо проговорила Обетти. Плевака не перечил, а зато стал потихоньку пробираться к двери. — Подожди-ка, — сказала Обетти, — куда это ты собрался? Мне надо сходить к котлу, забрать дедушкин инструмент. Он у меня сложен в ящик, кто-нибудь пойдёт мимо и прихватит». «Тебе не следует ходить к этому котлу», — сказала Бетти. «И вообще я не хочу, чтобы ты бывал у реки. Дедушкины вещи тебе не потребуются, можешь их там оставить. Пожалуйста, обещай мне, что к реке ты больше не приблизишься» всю свою сознательную жизнь леввака провел на реке, которая питала его и хранила, с которой сроднился душой и телом. И вот теперь Бетти покушается на самое дорогое. Дом Арбалав стоит в миле от Муре, на сухопутной улице, в окружении других таких же сухопутных домов. Оказываясь, прежде в этой части города, плевако всякий раз не чаял, как бы снова очутиться на берегу. «А что в реке плохого?» — спросил он. «Тебе нужно поскорее забыть, что ты жил в котле на берегу. Ведь ты жил там, как африканский язычник, в дикости и безбожии. Так дальше нельзя. Скоро ты уверуешь в Иисуса, для тебя начнется новая жизнь, никакая река тебе больше не понадобится». Уверена, скоро ты обретешь Иисуса. Надо только перестать ходить на реку. «Зачем мне Иисус?» — спросил плевако-сердито. Бетти была женщина с характером, но голос у нее был тихий, поэтому даже в минуту гнева он звучал не грозно, а уязвленно-смиренно. «Нельзя так говорить, это страшный грех». «Каждый человек нуждается в Иисусе!» Плевака не нашел, что возразить, и Бетти продолжала. «Ступай, найди Бена. Я послала его в магазин за картошкой, поможешь нести. Но не вздумай убежать к реке!» Плевака вышел босой из дома и, все еще под гипнозом, тихой истовости Бетти, направился в сторону овощного магазина. Он понял... Тучи сгущаются. Ни Джек, ни доктора Стивенс, именно Бетти, уверенность, с которой она определяет его, плевакину участь, впервые заставила его устрашиться. А что, если дедушка действительно не поправится? Еще плеваку пугало, что Бетти не помнит зла, Не наказывает за то вылитое на нее ведро воды, однако неизвестным образом успела внушить, что за ним какая-то иная худшая вина, расплата за которую неминуема. — Вот черная ворона, и что она ко мне привязалась? — пробормотал плевака и увидел Бена. Бен в неизменных своих ботинках брел, обреченно сцепившись с увесистым бумажным пакетом. Завидев Плеваку, он выронил ношу и приготовился дать дёру. Потом поборол страх и остался стоять на месте, стараясь напустить на себя дерзкий вид. «Чего тебе надо?» — спросил он тревожно. «Ничего», — ответил Плевака. «Твоя мать сказала, чтобы я тебе помог». Правда? Бен был полон недоверия и готов обратиться в бегство. «Правда! Я буду жить у вас, пока мой дедушка не поправится!» «Знаю!» Плевако не отличался хитроумием, однако понимал. А уж если бросить вызов в Бетти, пойти к реке, то неплохо взять Бена в сообщники. «А чего ты не смастеришь тележку? Таскаешь на себе?» — спросил он Бена, легонько пиная коричневый пакет с картошкой. Бен вытер с лба пот присел на корточки Для тележки нужны колеса. Где их взять? Прошелся бы по городу, поспрашивал, нет ли старых детских колясок. А у кого спрашивать? Да у всех подряд. Стучишься с черного хода, нет ли, мол, старых колес от коляски. За спрос денег не берут. И что толку? Все равно у меня нет инструментов, а отец свои трогать не разрешает. — У меня там в котле, — сказал Плевака. — Остался кое-какой дедов инструмент. Вот принесу его и помогу тебе сделать тележку. Бен побаивался Плеваку, но его душа, закованная в комбинезончик и ботинки, искала снисхождение дружбы. — Ты поможешь? Бен не верил своим ушам. — Конечно, — подтвердил Плевак. «Если хочешь, прямо сейчас схожу за инструментом. Пойдёшь со мной?» Теперь Бен пнул коричневый пакет. «А кто домой картошку понесёт? К тому же мне не разрешают ходить к реке, к твоему котлу особенно». «Не бойся, она ничего не узнает», — сказал Плевака. «Отдашь картошку, выберешься потихоньку на улицу. Кто-нибудь нас увидит и расскажет ей». А мы потом объясним, что забрели к реке случайно. Зато я и свою тележку привезу, можешь брать сколько угодно. Вот она, долгожданная возможность союза, сотрудничества, дружбы. И хотя такая дружба грозила серьёзными домашними осложнениями, это, несомненно, было самое большое искушение в послушнической жизни Бена. И Бен отдался ему с отчаянной быстротой, чтоб не испугаться, не передумать. — Ладно, — сказал он, — только ты подожди меня на улице, а то увидит нас вместе и догадается. — Хочешь, я донесу картошку? — спросил плевак, и, играя мышцами, легко поднял на плечо тяжелый пакет. — И подумай, куда можно будет спрятать дедушкины вещи. — Спрятать? — Ну да, — Есть у вас в доме или во дворе какое-нибудь потайное место?» «Под домом. Никому из моих туда не забраться. И мне-то отец не разрешает, боится я устрою пожар. Но если услышит, как мы копошимся...» «Не услышит», — успокоил плевака. «Мы тихо». «Тогда ладно», — сказал Бен, сам себе удивляясь, до чего он оказывается мужественный человек. Дальше было так. За несколько домов до жилища Арбаклов плевака передал пакет Бену и стал прогуливаться взад-вперед, дожидаясь Бенового возвращения. Бен промчался к заднему крыльцу по дорожке между двумя аккуратно подстриженными рядами бересклета, крикнул матери «Вот картошка!», поставил пакет на ступеньки и снова шмыгнул за калитку а Плевака уже припустился рысью, едва заслышав топот тяжелых черных ботинок Бена. Плевака до самой реки не сменил бы Аль-Люра, но Бен не отличался ни резвостью, ни упорством, и мимо почты они шли почти шагом. Бен держался от Плеваки поодаль, испуганно водил глазами по сторонам и шептал. — Осторожно, Плевака, идет мистер Томпсон. Или вон мистер Андерсон нас заметил. «Да ладно тебе, топай!» — нетерпеливо бросал в ответ Плевака. Вот они, наконец, пересекли железнодорожную линию, вдали показался котел. Плевака с изумлением увидел, что из выбитого окошка летят наружу обгорелые щепки. «Там кто-то есть», — сказал Бен. «Но кто же?» Плевака подбежал к котлу, вскочил внутрь. «Ну, конечно...» Это Сэдди Трис. «Что ты делаешь?» — спросил Плевака. «Прибираюсь. Ты в тот раз не закончил». «Да», — вздохнул Плевака. «Но мне теперь не велено заниматься котлом». «Знаю, отец говорил. Но ты ведь все равно вернулся. Меня хотят посадить под замок у Арбаклов», — сообщил Плевака, осознавая, что если и преувеличивает, то не очень. «А зачем ты привел его?» Сэдди указала горелой ножкой от кровати на Бена, стоявшего под окном. «Он расскажет Бетти?» «Не расскажет. Он тоже сюда пошел без спроса. А я вернулся только за дедушкиными вещами. Я теперь делаю, что вилят, иначе не пустят к деду. Не соглашу жить у Арбаклов. Его увезут в Мельбурн. Так что бесполезно прибираться в котле, Сэдди. А тебя... тебя отправят в Бендиго?» — Да, только про это и твердят. Но я не поеду, не оставлю дедушку. Я ещё много чего нашла среди головешек, радостно вспомнила Сэдди. Всё сложила вёдра. — Можно я посмотрю твой котёл внутри? — спросил терпеливо ждавший Бен. Плевака пожал плечами. — Смотри, но ну, после пожара особо-то не на что. Бен, как и прочие мальчишки, понимал, Всегда завидовал плеваки, что тот живет в котле. И вот теперь он очутился у него в гостях. Немногие, наверно, достаиваются такой чести. Даже то, что внутри все выгорело, не меняет дела. Бен не ожидал встретить здесь с Эдитрис. Не знал, что она с Плевакой в такой дружбе, но удивления своего не выразил. Просто стоял и осматривался... Думал о том, какая же тут была у Плеваки жизнь, совсем другая, чем у него, у Бена. В знак солидарности хотелось скинуть ботинки, но не хватало смелости. «Надо спешить, Плевака», — сказал он, — «а то опоздаем к обеду». «Ты совсем не будешь приходить сюда?» — спросила Сэдди. «Не знаю. Миссис Арбакл не разрешает, а там посмотрим. Твоя мать знает, что то здесь?» — Да, отец уехал в Ной. — Если я не сумею выбраться сюда, ты приглядывай за хозяйством, ладно? — попросил Плевака. — Обязательно, — пообещала Сэдди. Все вместе они погрузили на Плевакину тележку ящик с инструментами файфа, а заодно и то, что Сэдди откопала и сберегла. Серебряную рамку для фотографии, чугунки, ножи и вилки — эмалированной кружки и миски, и, наконец, серебряного попугайчика, которого Фаев держал у себя на верстаке. — И вот еще, — сказала Сэдди. — Смотри-ка. Она вытащила из кармана передника маленькую шкатулку, украшенную инкрустацией, цветной эмалью, открыла. Там были маникюрные ножницы, пилка для ногтей и наперсток. Плевака прежде никогда этого не видел и с интересом изучил каждую вещицу. «Наверное, осталось от моей мамы», — сказал он, возвращая шкатулку с Эдди. «Что мне с ней делать?» «Ничего, просто сохрани». «А вдруг потеряю?» «Не потеряешь», — уверенно сказал Плевака и повернулся к Бену. «Иди с тележкой, я тебя догоню». Когда Бен достаточно удалился, Плевака показал Сэдди тайник, в котором держал деньги. «Смотри, как открывается!» Он отодвинул неприметную заслонку в полу котла и запустил руку в отверстие. Конечно, когда-то эта пазушка с заслонкой была зачем-то нужна в котле, но в доме она могла быть только тайником, причем отменным, даже пожар не страшен. Плевак и извлёк оттуда маленькую жестянку из-под какао, в которой лежали все его сбережения. «Вот, два фунта, 4 шиллинга, 6 пенцев. Хотел купить камеры с покрышками и седло. Пусть и дальше хранятся здесь. Я не знаю, где их у Бена спрятать. Только никому не говори, особенно отцу. Хорошо, не беспокойся». скорее плевак, а то нам попадёт!» Долетел крик Бена. «Пока, Сэдди, до встречи!» Плеваков выскочил из котла и устремился за Беном, который, обливаясь потом, толкал тележку вверх по откосу. У калитки их встретил Фрэнк Арбакл. Он копался в саду и высматривал, когда появятся мальчики. Вынув карманные часы, он обратился к Бену. «Где ты был, сын, и что все это значит?» Плеваку он нарочно не замечал, словно еще не придумал, как с ним обращаться. — И не вздумай тащить во двор этот утиль, — сказал он Бен уже. — Не утиль, а вещи моего дедушки, — отважно возразил Плевака. — Их нельзя было оставлять. — Ладно, ступайте оба на веранду. Ты очень сильно провинился. Это уже плеваки Тебе запретили ходить к реке, а ты пошел и Бена повел за собой. — Он мне помогал вести вещи, — сказал Плевага. — Мы не сделали ничего дурного, — добавил Бен. — Посмотрим, как ты будешь оправдываться перед матерью, — с угрюмым выражением сказал Фрэнк. — Заработали вы себе неприятности. Мальчики прошли на веранду, служившую арбаклом столовой. Бен с широко раскрытыми глазами встал перед матерью на вытяжку, ожидая, что будет. Плевака, незнакомый со здешним уставом, стоял почти безмятежно. «Значит, вы ходили к реке?» — начала миссис Арбакл. Она была расстроена не столько самим поступком, сколько ослушанием мальчиков. «Мне нужно было забрать дедушкины вещи», — объяснил Плевака. «Подумай только, ты, Бен, отправился вместе с ним!» Продолжала она печально. Бен молчал. Плевака почувствовал что тот вот-вот заплачет. «Вы оба поступили дурно, поддавшись соблазну. Непослушание подобно лжи. Это грех в глазах господних. Плевака мог не знать, но ты-то, Бен, ты-то...» Бен по-прежнему молчал. Радость неожиданной удивительной дружбы меркла, сменяясь сознанием проступка. «Посмотри на себя, какой ты грязный!» Действительно, Бен весь выпачкался в чёрной саже, комбинезоны-ботинки имели жалкий вид, зато плевака, привыкший обращаться с грязью, был чист. «Вы должны быть наказаны. Оба!» «Или останетесь без обеда, или Фрэнк вас выпарит ремнем. Пожалуйста, выбирайте. Плевак и задумался. Если не считать лёгких ударов учительской линейкой в школе, его никогда по-настоящему не наказывали. Дедушка его и пальцем не трогал, в их маленькой семье бить было не принято. Плевак мог кричать на Файфа сколько угодно — но сроду не проявлял злостного непослушания, за которое стоило бы пороть, и не мудрено, что душа его восстала против телесного наказания. С другой стороны, ему страшно хотелось есть, и он решился. — Ладно, пускай выпарит, коль охота. Искоса взглянул на Бена. Может быть, поддержит? Бен... До сегодняшней истории всегда был пай-мальчиком, поэтому серьёзное наказание, тем более с выбором оного, было ему в новинку. Вся жизнь его проходила под знаком повиновения. Он не мог да и не хотел вырваться из-под морального надзора своей волевой матушки. Он страшился физического наказания и теперь, вероятно, с большей охотой остался бы без обеда, чем принял порку. Но, увидев, как небрежно соглашается Плевака, Бен почему-то приободрился и отважно произнес — Лучше уж ремнем, чем без обеда. Бетти Арбакл, как истинная австралийка, не была лишена чувства юмора, притом знала своего сына. — Хорошо ли ты подумал, смельчак? — спросила она. Бен не поднимал глаз, зная, что едва взглянет на мать, разревется. «Видишь, плевака как дурно ты влияешь!» Заметила Бетти, снова повернулась к сыну. «Вряд ли тебе понравится». Она позвала Фрэнка и сказала ему нести ремень. «Я думал, они останутся без обеда. Что делать? Сами выбрали». Мы должны дать Бену урок, чтоб больше не позволял сбивать себя с пути. И Плеваку надо наказать, чтоб неповадно было искушать других. Слышишь, Плевака, ты должен раскаяться в своем грехе». «В каком грехе? Что я такого сделал? Я просто хотел забрать». Принялся азычно растолковывать Плевака. «Будь добр, не пререкайся», — оборвала его Бетти своим смиренно уязвленным голосом. И не кричи на меня, как извозчик. Слава богу, здесь нет Джоуни, и она не видит, до чего ты довел ее брата. Фрэнк арбакал уже стоял наготове В руках у него был ремень для оправки бритв, как у старого Файфа. Длинный, из двух слоев толстой кожи, в тончайших порезах от случайно сорвавшейся бритвы, лоснящийся от шлифовальной пасты. На одном конце крючок, на другом скужное утолщение, ручка. — Да, ремешок, что надо, — подумал Плевака. Пристально посмотрел на Фрэнка, было видно, что тому не по себе, и решил, не стоит усложнять дело, лучше сдаться без борьбы. — Ложись на стол, Плевака, — скомандовал Фрэнк. Плевака без особых опасений так и сделал. И... Первые же удары неприятно удивили его. Зачем Фрэнк бьет так сильно? Ну, конечно, у Фрэнка на него большой зуб. Слишком часто досаждал он инспектору проделками с водопроводом, чтобы ожидать теперь пощады. Наказание запоздалое, но от этого не менее суровое. Ремень прямо-таки врезается в кожу. Раз, два, три... Сколько ему, Бет? спросил Фрэнк. Может, довольно? Не знаю, Фрэнк. По крайней мере, ещё полдюжины. Это послужит ему хорошим уроком, произнесла неумолимая Бетти, предпочитавшая, впрочем не смотреть на экзекуцию. От каждого удара плева как корчился, однако успешно вытерпел и эту порцию. Он дал себе обещание не плакать и выполнил его хотя, сказать по правде, под конец чувствовал два-три удара сверхназначенного и слез не сдержать. Поднявшись со стула, он прихватил взгляд Бена и сказал ему как можно бодрее. «Ни капельки не больно». Однако Бен не заразился этой бодростью. Два отцовских удара, и он захлюпал носом. «Я говорила тебе, Бен!» — Бетти Арбакл сама чуть не плакала. «Говорила!» «Ты должен вынести отсюда серьезный урок. Нельзя поддаваться искушениям!» Плевак смотрел как удары ложились назад Бена. Фрэнк и сына остигал не шутя, но Плеваке досталось гораздо сильнее. Действовал принцип «Око за око, зуб за зуб», и Плеваку не возмущало, что для Бена наказание мягче, ведь Бен не будет засовывать щепки в поплавковый кран, а он, Плевака, будет при первой же возможности. За обедом Плеваку удивила даже озадачило, что Бетти изо всех сил почует его, старается накормить досыто, да то и дело спрашивает, не положить ли еще картошки и гороха. Готовила она вкусно, гораздо лучше файфады да и самого Плеваки, который, кстати, умел зажарить баранью ножку. Под конец щедрой рукой Бетти отрезала ему огромный кусок молочного пудинга. Вообще-то Плевака не любил молоко, но, оказывается, из молока можно готовить вкусные вещи. Запив пудинг чашкой сладкого горячего чая, сытый, довольный, Плевака стал ждать, пока доест Бен. тут жевал медленно, ложкой-вилкой действовал вяло. Потом Бетти протянула мальчикам по квадратной белой тряпице от старой чистой простыни. Бетти попросила Плеваку вытереть руки и рот, чтобы она могла возблагодарить Господа за его щедрость. Она попросила Бена показать пример. Плевака подумал, что молитву обычно произносят перед едой, а не после. Но делать нечего. Вслед за Беном он промокнул рот тряпицей и принялся слушать, как Бетти арбакал, благодарит Господа Иисуса за дары его, за великую милость его, за благой его урожай, питающий здоровье телесное. Но, в отличие от Бена, он не склонил головы, не закрыл глаз, смотрел на молящуюся Бетти, прекрасную женщину во власти сокровенного, самозабвенного чувства. Руки ее были стиснуты на груди, голова радостно вскинута, глаза зажмурены левваке вспомнилась мама, но образ сдвоился, терял четкость. Вот нас с чистым лицом, а вот с лицом в страшных ожогах, которые она пытается от него скрыть, но все равно он видел и не забудет. После матери он не соприкасался с женщинами, если не считать дел с покупательницами овощей и рыбы. С Ээдди ее мамой он подружился только в последний год. Но именно Бетти, это странная женщина, которую он в свое время обзывал и однажды даже облил водой, которая привела к ним полицейского, именно Бетти, которая теперь может накладывать запрет на все его действия, именно она вдруг поразила его, поразила своими представлениями о грехе, своим попрошайничеством у Господа спасти ее от грехов. Было в этом что-то завораживающее и пугающее, и Плеваке очень захотелось, чтобы дедушка хоть немного поправился, пускай даже и не сможет отремонтировать котел. Но больше всего ему хотелось сбежать, ведь теперь он знал наверняка. Раз Бетти решила заботиться о его благе, рано или поздно все кончится отправкой в дом воспитания в Бендига и он просто ума не мог приложить, как уберечься от этой напасти.